Глава двадцатая Меня разбудил телефонный звонок. «Привет, мам», — сонно протянула я. «Ты еще спишь?» — возмутилась она. Я посмотрела на часы. А ведь время и правда двигалось к полудню. Но извиняться я не собиралась. «Похоже, что сплю», — подтвердила я очевидное. «Вчера я уснула поздно. Вернее, не так. Я уснула рано, но сегодня». Я помню, что за окнами брежел рассвет. Вообще-то я была занята делом. Рассылала резюме. Вначале по отелям нашего городка, потом прошлась по отелям всего побережья. Потом решила, что этого мало и разослала по всем, до которых могла дотянуться. Может, и лучше будет уехать отсюда за сотни миль подальше от Джеймса Коллинза и его лживых темно-синих глаз. «А как же обед?» растерянно проговорила мама. «Чёрт, это что же, сегодня суббота?» В Последнее время события развивались так стремительно. Счастье сменялось горем, так что я совсем перестала следить за календарем. «Мам, насчет обеда. Я приду одна. Джеймса Коллинза там не будет». «Опять ты начинаешь? Я же тебе говорила, что он... Мама!» Перебила я резко. «Мы поссорились, расстались. Навсегда. И его не будет!» Кажется, на этот раз мой тон возымел действие. Она растерянно замолчала. Только вот я замолчать уже не могла. Но если весь этот обед затевался исключительно ради Джеймса Коллинза, я могу не приходить. Насколько я понимаю, дочь, у которой нет перспективного кавалера, тебе не очень-то и нужна. Что ты такое говоришь? Конечно, приходи, и ты мне нужна в любом случае. Я тут же почувствовала себя неловко. Да, Джеймс Коллинз меня предал, мое сердце разрывается от боли и кажется, что жизнь кончена, но это вовсе не повод срываться на маме. В конце концов, она точно ни в чем не виновата. Прости, мам. Буду через пару часов. Я поднялась с кровати. Долго-долго стояла в душе и даже провела минут пятнадцать у зеркала, хотя делать макияж и прическу совсем не хотелось. Когда я явилась в мамин дом, она была там одна. Майлз отправился со своими приятелями пить пиво в баре и смотреть бейсбольный матч. Я бросила на маму удивленный взгляд. Интересно. «Когда же он это запланировал?» — спросила я. Ни за что не поверю, что в тот самый день, когда мама устраивала званный обед, у Майлса могли появиться какие-то другие планы. Нет, он должен был сидеть с нами за столом в лучшем своем костюме, очаровывать гостей и разливать вино по бокалам. «Часа два назад!» — с улыбкой ответила мама. «Понятно, значит, она сама отослала его. Так что вместо званого обеда у нас чисто дамские посиделки». «Расскажешь, что случилось?» Я помотала головой. «Не сейчас. Мне нужно все это как-то переварить и смириться, а потом уже поболтаем». «Хорошо. Значит, план такой. Креветки под моим фирменным соусом — это вместо попкорна. В конце концов, я готовилась к обеду. И лучшие комедии. И пледы. И ну, конечно, как же без пледов?» — рассмеялась мама. Я почувствовала, как меня немного отпускает. «Да, мое сердце разбито, да и с карьерой непонятно что, но у меня все еще есть близкие люди, которые обо мне позаботятся». Комедия «Под на вкусняшки» оказалась отличной идеей. Настроение потихоньку выравнивалось. Не то чтобы я уже смеялась в голос, но хихикала, когда герои забавно падали. И тут в дверь позвонили. Мама с сожалением поднялась с дивана. «Наверное, соседка». «Пришла за своей кошкой. Представляешь, эта рыжая зараза повадилась залезать к нам в окна, как будто одного дома ей мало, и обязательно нужен второй». Я поставила фильм на паузу. В конце концов, визит соседки — это не повод пропускать какие-то смешные моменты. И вдруг услышала голос. Он был мужским, низким и бархатистым. И вообще мог принадлежать только одному человеку в мире — Джеймсу Коллинзу. Сердце застучало быстро-быстро, я сама заметалась по комнате, не зная, что делать. Спуститься в гостиную или, наоборот, спрятаться, чтобы он не мог меня найти? И тут же сама себя отругала. «Что за детство, прятаться?» «Нет уж, я выйду и встречу трудности лицом к лицу». Я бросила быстрый взгляд в зеркало. «Всё-таки хорошо, что подкрасилась. Выглядеть зарёванной распустехой совсем не хотелось. Пусть Колин знает, я не разбита и не сломлена. Вот». «Сюз, Джеймс хочет с тобой поговорить», — неуверенно сказала мама. В ее руках был букетик цветов. «А Джеймсу не кажется, что цветы несколько неуместны?» Хмуро проговорила я. «Цветы — это мне». Извиняющимся голосом проговорила мама. Ну, вроде как извинение за сорванный обед. Я перевела взгляд на гостя. Выглядел он, как всегда, великолепно, хоть и не улыбался, как обычно. Мы можем поговорить пару минут. И я уйду. Обещаю. Сухо сказал Джеймс Коллинз. Я пожала плечами. Говорить было категорически не о чем. Но если он уйдет, что ж, от нескольких минут меня не убудет. Мама исчезла из гостиной, а я вместе с Коллинзом вышла за дверь. Вот не сомневаюсь, она попытается подслушать. В конце концов, поговорить можно и на крыльце дома. Я не знаю, в чем точно ты меня обвиняешь. Но, полагаю, без Стива Маккини тут не обошлось. Пытался ему дозвониться, но он разговаривать не хочет. «Не надо, пожалуйста!» — проговорила я. «Мне надоело это постоянное вранье!» Джеймс Коллинс остановил меня жестом. «Что бы он там ни устроил, я к этому не причастен. И я говорю правду. Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне верила. Но, насколько я понимаю, это не так». Я кивнула, подтверждая, что он все понимает правильно. А именно, я ему не верю. В общем, что мы имеем? У тебя только мое слово. Ничто не было подстроено. Я к этому не причастен, я клянусь. А дальше ты уже сама решаешь, что с этим словом делать. Если ты выберешь верить мне, я буду просто счастлив. Потому что ты мне дорога. С самого первого дня, когда мы увиделись, я понял, что встретил женщину, с которой хочу провести всю жизнь. Мне не слишком везло с девушками. Возможно, поэтому никто не задерживался возле меня долго. Но с тобой все по-другому. Я был готов сделать что угодно, лишь бы мы были вместе. Но сейчас понимаю, что пора остановиться. Я сделал все, что мог, и следующий ход твой. Еще раз извинись за меня перед Самантой и Майлзом. Мне жаль, что так вышло с обедом. Он развернулся и пошагал по дорожке к тому месту, где был припаркован его восхитительный Роллс-Ройс. А я смотрела в удаляющуюся спину, Совершенно растерянная. Он утверждает, что не врет, и хочет, чтобы я ему верила. А я... Я понятия не имею, могу ли я ему верить.